Валетову и в самом деле приходилось не сладко. Чутье хоть и подвело нынешней ночью Женьку-потрошителя, но до конца его не оставило. Нужно быть полным идиотом, чтобы после стрельбы на холме и потери связи с засевшими там на стреме подчиненными не догадаться о странной связи двух подъехавших машин и слишком нагло ехавшей посреди ночи колонны. Идиоты же, как это доподлинно известно, из истории. Главарями банд, если становятся, то ненадолго, очень ненадолго. Впрочем, потрошитель начал подозревать, что и его время может оказаться несколько короче, чем хотелось бы. «Ну так что?» Значит, посочувствовал? Тихо, но настойчиво спрашивал он Михаила В пятый раз за последние минуты И не знал, к кому. А ты вспомни, вспомни. Ты учти еще, земляк, Дружки твои пока еще там, А ты, вот он, здесь, у меня. Я сейчас вот возьму, В брюхо тебе чего-нибудь добавлю. А сам уеду, пока они еще через весь этот затор пробьются. Я до Москвы доехать успею, не то что до Камышина. Все мои, может, и не выберутся. Так и мне не все и нужны. Мне и самых-самых моих хватит. Он кивнул на троих настороженно прислушивающихся конвоиров. Те облегченно вздохнули и несколько расслабились. — Знаешь, у меня все равны, но некоторые еще равнее. — А вас, свидетели, я что? — Отпустите, наверное, — и жалобно сказал фрол, скрючившийся на подножке и пытающийся уловить хоть какие-то звуки с вершины холма. Несколько раз ему показалось, что он услышал лязг затворов, Потом, что чуть громче, заработали движки. Леха Простаков не иначе что-то себе на ногу уронил. Его-то голосину ни с чем и ни с кем не спутаешь. Хотя он явно старался загнуть про чью-то неразборную мать потише и покороче. — Ну, зачем с нами что-то еще делать? — Да нет, служивый, — вздохнул Самый крутой бандит этой трассы. Уберу я вас. Слишком уж много видели. Если бы там наверху менты сидели, Может, и отпустил бы. Что мне с тех ментов, что им с меня? Но наша доблестная милиция Сейчас вовсю мигала бы и орала в матюгальнике, Даже если там какой-нибудь ОМОН или СОБР. Вот если жить хочешь, сержантик, уговори этого доброго водилу, который тебя на смерть привез, сказать. Ну, кто его крышует, а? Волские или смечетки, ребята? Ну вот кто там наверху моих мог прижать? Может, ты сам знаешь? Догадываюсь, неожиданно набрался смелости Валетов. Все изумленно уставились на него ну ка ну ка скажи кто бы это мог быть ласково подводрил маленького солдата потрошитель не стесняйся ничего тебе никто не сделает мудрецкие там тихо почти шепотом выговорил фрол никогда не слышали а я вот еще пока служил наслушался звери не люди Если захотят, за пять минут тут всех передушат, и уехать от них тоже не получится. Не догонят, так потом выследят. Вот ни разу не слышал, — удивился бандит. А чего им от меня-то нужно? Ну, поговорили бы по-человечески, разрулили, но вот так-то зачем? Да не вы им нужны, — начал было объяснять Валетов, Но тут, в кармане потрошителя, ожил и запищал сотовый. Все замерли и не дышали, пока трубка поднималась к уху. Я вас слушаю, солидно и неторопливо произнес главарь, потом неожиданно поперхнулся, закашлялся, глаза его почти сравняли с размерами, с дырами под шлемника. Наконец он выдавил в себя только одно слово. Кого? Огромные глаза поднялись на скромно сидящего на подножке солдатика. Женька потрошитель, гроза дорог и дальнобойщиков, судорожно сглотнул, прикрыл трубку широкой ладонью и наконец произнес Валетов это тебя? А кто спрашивает-то? Фрол тоскливо смотрел. На вершину холма, где неподвижно застыли две пары огоньков. Кто спрашивает, послушно повторил в трубку потрошитель. Потом дернулся и чуть не поперхнулся снова. Совершенно обалдевшим голосом пробормотал. «Валетов, с тобой какой-то Юра Мудрецкий очень хочет поговорить». «Скажи ему, что меня нету» посоветовал воспрянувший духом химик. Какую игру затеял его командир, он еще не понял, но решил поддержать как мог. «Его нету», — передал главарь. Кивнул, с тяжелым вздохом сообщил. «Не отвертишься. На тебя в прицел разглядывает». И добавил от тебя. «А ведь я тебе все-таки поверил тогда». Нет, пацан, лучше бы ты и в самом деле от командира сбежал. А я избежал, дернул плечами Фроу. Точнее, уехал. Слушай, скажи ты им, что я все равно не выйду. Пусть что хотят, делают, мне уже все равно. Слушай, командир, он говорит, что ему уже все равно, и он не выйдет. Можете делать, что хотите. Ага, ага. Понятно, сделаем. В лучшем виде, Юра, не беспокойтесь. А, так вы меня тоже знаете. Ну, со знакомством. Сейчас он у вас будет. Не буду, заорал Валетов, пулей вскакивая в Мерседес и захлопывая за собой дверцу. Уже изнутри добавил. Вот сейчас запрусь, уже заперся, и пошли вы все. Пусть здесь убивают. Не пойду я к ним. Он в машине заперся. Говорит, пусть убивают. Живым? Что-что? Борода потрошителя затряслась. Подшлемник на голове начал заметно приподниматься. Да я же не... Да как же, ну ладно, меня хоть пацанов выпусти. Ах ты! Толстый бандит медленно опустил руку с мобильником. Вялым движением стянул подшлемник с головы. Открылось чуть грубоватое, морщинистое, обветренное лицо мужика лет сорока, не меньше, чем-то похожего на Высоцкого в знаменитом когда-то фильме «Вертикаль». Потрошитель медленно повалился на колени перед трехлучевой звездой на радиаторе и поднял глаза вверх, высматривая за лобовым стеклом лицо беглеца Причем дважды беглеца, которого он не сумел вовремя раскусить. Христом Богом, парень, мужик, выйди ты к ним. Они сказали тебя за минуту живым доставить, потом всех перестреляют. Но сам посуди, сколько народу из-за тебя поляжет. Шоферов пожалей, так-то ты им за добро-то платишь. Моих мужиков пожалей. Семьи их, детишек, нет хорошей же жизни на трассу вышли. Два села и завод с нашей добычи кормятся. Работы нету, колхозы развалились. Пшеницу хоть скоту на корм пускай. По таким ценам спекулянты скупать сговорились. Я сам вот. Кулак с подшлемником несколько раз ткнулся в грудь. Я ж сам учитель, бывший, «Русского языка. Словесник, можно сказать. А ты посмотри, до чего дошел. Ну, выйди ты к ним. Не знаю ваших дел, зачем ты им сдался, но только если выйдешь, обещали всех отпустить. Ну, время же. Мы, конечно, просто так тоже не сдадимся. Люди мы русские, как сможем? Повоюем».